Неутомимый следователь спрашивал и писал протокол. И вера в логику, правду покинула меня, что-то здоровое вынырнула еще раз, доплясала свое странное траля-ля и исчезла совсем. «Вы меня с кем-то путаете!» — пыталась я протрезвить воздух этой комнаты. «Нет, п е т к е в и ч мы вас ни с кем не путаем. Поймите, чистосердечное признание — единственный выход для вас!» И следователь опять и опять дознавался, какая разведка, какое задание... Допрос он прервал внезапно, тоном сожаления за непростительную оплошность, почти с простой человеческой интонацией, которая воспринималась теперь как лицемерие, он воскликнул «Ведь вы же голодны е с утра ничего не ели». Позвонив, он велел дежурному принести две порции второго. Ночью в три часа в казенном кабинете НКВД, появившийся на столе Бевстроганов, представился адской едой. «Если упрямство — признак жизни, значит, я была живой. Я знала, что к пище ни за что не притронусь». От ужинов в одиночестве, следователь продолжил допрос. Кроме «не знаю», «нет», «не слышала», мне нечего было отвечать. Он взывал к моему разуму, во-первых, отвечать правду, во-вторых, все-таки поесть, и снова спрашивал, «Какое вознаграждение вы получали от тех, на кого работали?» Измолачивание вопросами прекратилось вдруг. Следователь вызвал дежурного. «Отведите арестованную в камеру», — приказал он. Разве сердцу было еще куда падать? Оно упало. Я немало слышала о камерах тридцать седьмого года. В какую меня? Прямо говорили мне налево, направо, вниз, налево. Наконец одна из дверей открылась во двор в ночь. Квадрат звездного неба над головой взвизгнул вместе с дверью и отлетел куда-то ввысь. Еще несколько ступеней вниз — И я очутилась во внутренней тюрьме НКВД. Появились надзиратели. Открывали ворота, замки, и тут же их закрывали. Длинный коридор. По обе стороны множество дверей. У потолка тусклые лампочки. Было чувство, что по коридору иду не я, только деталь меня. Остальное я все падала на каждом шагу плашмя. потому что невозможно было всему этому быть. Даже в ошпаренной, вымороченной действительности невозможно. Но падала я в самой себе, в ровно двигавшиеся оболочки себя, а кричала ослепшее нутро. Опять гремели ключи. «Как много железа вокруг!» В камерах 37-го года рассказывали, негде было лечь из-за скопления людей. А сколько здесь? Какие? Кто они? Дверь отворили. Там была кромешная тьма, яма-пропасть. Я обернулась. Сзади стояли дежурный и мой следователь. В последнюю секунду он протянул мне мою черную шляпу, которую почему-то держал в руке. Это карцер, — сообразила я, — и шагнула туда, за мной заперли дверь. Из какой другой тьмы я вплыла в эту? Желание было одно — лечь, пошарила рукой, ногой по полу, по стене. Нигде ничего, кроме стен цементного пола, ничего, изнеможение, бессилие. Какое-то время я простояла, притулившись к стене, потом съехала и села на цементный пол, знобила и жгло изнутри, мозг горел. Вставала опять, снова как мешок съезжала на пол, не находила места, глухо закричала «Эрик, мой Эрик, где ты? Хочу домой, почему я здесь? Не могу, не хочу, помоги, помогите же!» Незрячий бунт швырял из угла в угол. Дичая, освобождаясь от всяких условностей, я стала биться головой об стену. Надо было сломать этот понимающий всю безнадежность положения аппарат, чтобы ничего не разуметь, падала замертво и вскакивала.